«Нет ничего такого, на что нельзя было бы ответить с помощью моего учения», — сказал монах, только что вошедший в Чайхану, где сидел на со своими друзьями. И тем не менее, совсем недавно один ученый задал мне вопрос, на который невозможно было ответить, — откликнулся на середин. «Жаль, что меня там не было. Задай мне этот вопрос». Я отвечу на него. — Пожалуйста? — он спросил. — Какого черта ты пытаешься пролезть ко мне в дом, на ночь глядя?